Глава 18 Прихватив оставленную в камере хранения на киевском сумку, я нырнул в метро и отправился домой на академическую. В мои планы совсем не входило ночевать в собственной квартире, просто следовало кое-что проверить. Уж больно не понравился мне недавний разговор с верным Павлом Ибн Константиновичем и его вопросики, выйдя из метро Я немного прошел дворами и вышел на улицу моего детства. Когда-то она называлась улицей телевидения, но после того, как выдающийся партийный и государственный деятель, несгибаемый большевик, твердо и принципиально колеблющийся исключительно вместе с линией партии, тому свидетельство присутствие в Политбюро, как при Сталине, так и при Никите, товарищ Шверник на 83-м году жизни оставил этот мир. Улицу назвали в его честь. Я миновал здание торгового центра и, не доходя до многоэтажки дома аспирантов, повернул налево. Вслед мне несся отборный русский мат. Это будущее российской науки, гости с Кавказа, о чем-то мирно беседовали с группой вьетнамских аспирантов с местного вещевого рынка. И все прекрасно понимали друг друга. А вот и вход в мой двор. Сюда меня привезли в виде сверткого деяльца из роддома. Отсюда же Я, не совсем адекватно воспринимающий мир после бурных проводов, отправлялся служить срочную полагая, что это всего на каких-то два года. Здесь жили мои друзья Сережка и Виталька. В детстве мы вместе играли в войну, а на чердаке у нас был штаб. Немного повзрослев, мы всей компанией ходили на тренировки в секцию бокса на Большую Черемушкинскую. Потом жизнь, как и следовало ожидать, разбросала нас. Я не вернулся из армии. Сережка в начале 80-х сошустрил в комсомоле. Сейчас он депутат Госдумы и заместитель руководителя какой-то там парламентской группы. Мы столкнулись с ним два года тому назад в лондонском пабе. Он соизволил узнать меня и любезно предложил как-нибудь встретиться, предварительно созвонившись через его секретаря. Виталька сейчас в Австралии. Когда ему раз в 3-4 года в очередной раз надоедает руководить транспортной фирмой своего тестя, Он вырывается на недельку ко мне. И мы будем по-русски. То есть с водкой под грибы и вспоминаем милость. Если войти через арку во двор, то слева от входа будет беседка, где мы обычно собирались по вечерам перед выходами на Большую Землю за приключениями на собственные задницы. А еще мы любили погорланить там под гитару. Помнится, Сережка здорово на ней играл. Как-то он привез со сборов комсомольских активистов в Крыму эту песню и она стала нашей любимой параы рванмервая как... выводили мы нарочито хриплыми голосами на радость засыпающим соседям и сами себе казались парнями с неба Насколько я знаю, из нашей троицы один только я сподобился прыгнуть с парашютом. Каких-то сорок восемь раз. Исключительно в силу служебной необходимости и без малейшего удовольствия. Если войти через арку... Не буду я заходить через арку, боюсь. Если уж на то пошло, разумная трусость – первое и основное правило нашей работы. Те, кто забывал о нем, уже не с нами. А вот и я поберегусь. Это только кажется, что вход в наш двор, он же выход, только один. Когда-то в юные годы мы умудрялись простачиваться туда и обратно через гаражи. Очень хочется верить, что я не очень растолстел с тех пор, когда это у меня получалось. Не хватает для полного счастья еще застрять в проходе между стенами. Меня действительно ждали. Двое в милицейской форме, мирно сидели на скамеечке перед входом в мой подъезд, и тщательно пережевывали котлетки на булочках с кунжутом, как поется в рекламной песенке о Макдональдсе. Предусмотрительно надетые мной хитрые очочки настолько визуально приближали их изображение, что казалось достаточно протянуть руку, и тоже можно было бы угоститься котлеткой из бумажного пакета. Только вряд ли стоило это делать, уж больно угрожающе выглядела эта пара здоровяков с бычьими шеями. Даже страшно было подумать, что они способны сотворить с любым покусившимся на их корм. Их машина, светло-серый форт с гордой надписью на боку УВД Юго-Западного административного округа, стояла рядом. Водитель задумчиво курил, пуская колечки дыма через открытое окошко. Его милая прыщавая личико показалась мне знакомым. «Конечно же! Это один из первой троицы, навестивший меня в городе невест. Судя по всему, горлышко его больше не беспокоит». Перебравшись в соседний двор, Я добрых десять минут приводил одежку в порядок, потому что обтер с собой все стены. Пришлось даже сменить курточку. Напоследок я с чувством глубокого удовлетворения исполнил свой гражданский долг. «Дежурный по управлению майор!» «Алло!» – старческим дребезжащим голосом обеспокоился я. «Вас беспокоит жилец дома номер... по улице Шверника. В нашем дворе у подъезда номер четыре находится трое в милицейской форме, прибывшие на автомобиле иностранной марки номерной знак. Настоятельно прошу прислать наряд». «Это еще зачем?» Судя по всему, перед тем, как поднять трубку, дежурный сладко дремал на боевом посту, и ему снились грядущие повышения зарплаты. «А затем?» – тут мой голос налился строгостью. «Что я, мил человек, 37 лет отслужил в органах, и своего от чужого отличу сразу». Эти трое ряженые, к гадалке не ходи. Какой вы сказали номер? Номерной знак? Автомобиль серого цвета, иностранный, на капоте овальная эмблема синего цвета. Спасибо за информацию, представьтесь, пожалуйста. Я же сказал, жилец дома, а фамилию называть не буду, потому что опасаюсь. И отключился. Теперь ребята, жующие и курящие в моем дворе, кого-нибудь точно дождутся. После восьми вечера поток желающих выехать в Подмосковье заметно редеет, а я устроился у окна в вагоне посадской электрички. Специально выбрал именно эту длинную электричку, чтобы спокойно часик поразмышлять. Мне всегда хорошо думалось под стук колес, но не сложилось. Сначала идущие друг за другом корабейники жестяными голосами настоятельно советовали приобрести у них множество жизненно необходимых товаров следом за ним прошла группа товарищей алкогольного вида сами мы не здешние а потом в вагон вошел невысокий парнишка с гитарой и запел песню анчарова кстати автора той любимой песни моей юности ряд ходят коуни в любах и песню ведут про прав и про невес вы когда нибудь не видели Под... видал И не далее, как сегодня утром, когда брился перед зеркалом. Косой тонкий шрамик, через дельтовидную мышцу левой руки. Как ни старались наши хирурги, свести его на нет не получилось. Меня полоснул непожелавший представиться всадник в середине девяностых в одной из стран Арабского Востока. Из-за этого я провалил задание. Второй раз за всю службу. Не хочу об этом вспоминать. А песня, между прочим, классная. И пел тот парень здорово. Гораздо лучше тут и там мелькающих по ящику полуфабрикатов. После лосинки напротив меня на седине шмякнулась толстуха в светлом брючном костюме. Тут же достала телефон и завела бесконечный разговор с каким-то Ромой. Сначала она поведала ему о своих нечеловечески высоких достижениях в сфере продаж. Потом театральным шепотом на весь вагон начала предлагать какие-то замороженные офисные обеды на реализацию и свое нежное тело в лизинг с перспективой длительных отношений. Первая часть коммерческого предложения явно заинтересовала того самого Рому гораздо больше, нежели вторая, потому что, закончив разговор на подъезде к Пушкина, дамочка молвила на весь вагон козёл и в скорби нас покинула. Я вышел на следующий после Пушкина станции с романтическим названием «Заветы Ильича». Купил кое-что из съестного в близлежащем магазинчике и через 15 минут уже вовсю хозяйничал на кухне. Не успел я приступить к ужину, как раздался стук в дверь.